Среди поздних скифских курганов от 5 до 4 столетий могут быть названы следующие. Караго-деу-Ахш в северокавказском регионе. Куль-Оба близ Керчи в Крыму. Чертомлык, Александрополь, Солоха в районе Днепропских порогов. Многие большие курганы того же периода находятся между южным изгибом Днепра и Азовским морем. Расположение больших курганов важно для понимания политической географии Скифского региона. Существовало, очевидно, три главных центра этого региона, а именно Северокавказский регион, Крым и регион Нижнего Днепра, в особенности зона порогов это последняя зона связана с регионом, названным Геродотом Герхоем. Согласно этому историку, именно здесь скифы хоронили своих царей. Герхой был закрытой зоной, в которую не допускался никакой иностранец. Главная скифская орда посла своих коней между Герхоем и морем, с тем, чтобы усилить недосягаемость царских курганов. В результате греки не имели точную информацию относительно района Герхой, и важно, что Геродот был не в состоянии сообщить какие-либо данные о Днепровских порогах. Ясно, что никто из его информаторов не знал о них, или же в любом случае не решался говорить о них. Итак, Геродот мог лишь заключить из рассказов местных жителей Вольвии что Днепр был годен для судоходства лишь до района Герхой. Могилы скифских предводителей обычно содержат большое количество золотых и серебряных украшений, а бронзовое оружие, найденное в этих могилах, также орнаментировано золотыми пластинами. Иногда находят железные мечи. Жены, рабы и кони скифских вождей – как правило, хоронились с ними. Так называемый звериный стиль — ведущая черта скифского искусства. Металлические чаши, колчаны для луков, пояса, рукоятки мечей, конская упряжь и различные другие предметы орнаментированы фигурами животных, таких как пантера, тигра, лень, лошадь, бык и часто сценами жизни животных. Хищник обычно показан раздирающим когтями травоядное животное. Скифский звериный стиль в определенной степени схож с присутствующим в минусинской культуре, хотя и более тонок. Утонченность скифского стиля – очевидный результат контакта скифов с греками в черноморских степях. Первоклассные греческие художники нанимались скифскими царями, и таким путем степное искусство оплодотворялось греческой техникой. Позднее этот греко-скифский стиль повлиял, в свою очередь, на развитие эллинистического искусства. Украинская лесостепная пограничная зона В этой зоне были обнаружены многочисленные курганы скифского периода, но погребальные обряды, равно как и содержание могил, несколько отличаются от степных курганов. Имеются два типа захоронений в лесостепной пограничной зоне: грунтовое захоронение и кремация. В первом случае тело клали в глубокую траншею стены которые укреплялись деревом. Во втором случае сожженные останки просто укладывались в отверстие. Инструменты и оружие, найденные в курганах обоих типов, в основном бронзовые, изредка железные. Глиняная керамика иногда принадлежит к скифскому, а иногда к греческому типу. На ближних к некоторым курганам стоянках были обнаружены ямы с зерном. И так очевидно, что вблизи жили люди, занимавшиеся земледелием. По этой причине Спитсон рассматривает курганы в регионе Киева, Харькова и Полтавы,